Александр Вайс. Фронтир. За горизонтом. Том 8 Люди желают богатства и власти. высшей их формой становится возможность влиять на историю человечества. Покорясь звезды, мы не можем избавиться от прежних пороков. Они сформировали наше будущее таким, какое оно есть. Но наемники привыкли верить ассоциации. Ведь она — их опора, защитник их интересов. И именно она предала нас, использовала как боевое мясо, бросила в проигранную битву, чтобы отступить. После бури меня с Ксеносами закинуло буквально на край галактики. Нужно покинуть сектор Бездна и отыскать своих. Пора бы уже найти Кирин и поставить точку в их истории.